Раздел одиннадцатый. Юрий Кондратич считал себя человеком интеллигентным. До войны он успел закончить четыре курса Харьковского инженерно-строительного института, увлекался философией, в студенческие годы любил щегольнуть в компании каким-нибудь занятным изречением Шопенгауэра или Ницше, и вообще парнем был башковитым внушал к себе по крайней мере уважение. Кроме того, в юности был отличным теннисистом, даже выступал в соревнованиях на первенство Украины. Особую приязнь у сокурсников он никогда не вызывал, да, впрочем, и не стремился завоевать чью бы то ни было любовь или приязнь. Своего же ни на копейку не упускал, а своим считал многое. Войну... Юрий Кондратьевич прошел, как полагается уважающему себя мужику, честно и многотрудно, сапером. Ранило его в конце 44-го, подготавливая проход для разведчиков, в темноте случайно задел взрыватель, контузило и взрывом оторвало три пальца на левой руке, средний, безымянный и мизинец. Однако ничего. Оставшимися двумя, бывало, поднимал ведро полное воды, Держал себя в ежовых рукавицах и впоследствии всю жизнь до самой старости, даже зимами, купался в салае. Прямиком из госпиталя он подался в Ташкент, куда еще в начале войны эвакуировались мать и сестра Лида с детьми. В Ташкенте Юрию Кондратьевичу понравилось. Была какая-то упоительная мягкость. В проникнутом тихим журчании морыков в воздухе, В дальних голубых горах, В деревьях, смыкающихся зеленым сводом Над тихими улицами, В белых, желтоватых и розовых особняках Центра города, каждый на особицу, Где колонны, где лепнина по карнизу, Но все просторные, с высокими потолками, только и спасение от жары. И щедрый солнечный свет разливался с утра, проникал сквозь листья, играл с желтым и зеленым на тротуарах, въедался золотой пылью в стволы деревьев и длился до самой ночи, благоуханной, чернильно-звездной ночи, оглушающей ароматами трав и кустов. Еще разъезжали по городу редкие фаэтоны, Иса-Арава по-узбекски, а в народе Ишакарава. и следом, норовя вскочить на запятки, бежали беспризорники. Торговля в городе шла бойко и повсюду. Ломились от фруктов в базары. Каленые узбеки выносили в тазах накрытых полосатыми чепанами, горячие только из тандыра лепешки, от которых шел такой тминный, томительный дух, что мимо пройти никакой возможности. Запряженные ворбы и шаки смиренно смаргивали слезы под тучами зеленых мух. С раннего утра на улицу Осакинской и Пушкинской затевался базарчик. Вдоль учительской прямо на обочине выстраивался ряд молочниц, старик Узбек торговал жареной кукурузой, белыми солеными шариками, курта и миндалем в сахаре, пара рубль, инвалиды за пачку беломура драли аж целый рубль тоже, высокий, дородный, как генерал старик Савелий, барыга в плаще защитного цвета, степенно прохаживался взад вперед, зычно покрикивая, есть, есть аспирин, стрептоцит, пирамидон, американский резиновый. За ними волочился хвост передразнивающих его беспризорников, а главное встретил здесь случайно Юрий Кондратич, Володю, отцова друга часовщика. А ведь отец был в свое время Первый в Харькове часовщик. Юрий это дело с детства знал. Часовую машину видел и понимал прекрасно, и душа к этому лежала. Впрочем, речь не столько о душе, сколько о выгоде. Дело налажено было отменно. Приезжал из Москвы челнок, оптом привозил фурнитуру, запчасти к часам. Волоски, балансы, маятники отремонтировать-то. Можно было любой хлам, запросив при этом с заказчика в десятеро циферблаты по пятьдесят рублей штука, писала бойкая девочка Нина, что сидела в отделении красного часовщика на улице Урицкого. Дарихлеющий, больной раком Володя, уговорил Юрия войти в дело, потеснился в своей будке на центральной оживленной улице Карла Маркса и вскоре в сложной, И многоступенчатой иерархии ташкенских часовщиков Семипалы так мгновенно окрестило его все часовое общество занял подобающее его толковой башке место. Через год Володя умер, оставив Семипалому будку и все связи, да и сам Семипалый к тому времени стал уже известным скупщиком с налаженной сетью мелких барык, которые поставляли ему товар. Сбывали готовый, и тем кормились от него помаленьку. Официально Семипалый числился в артели красный часовщик, получал неплохую пенсию по инвалидности, жил тихо, как в логове в своей половине дома, которую купил для матери и сестры еще в 47 году. Это была небольшая комната с кухней и прихожей с отдельным выходом на звенящую арыками улицу всю в вязкой, тревожной тени карагачей. Тем вечером, когда Семипалый забрал Катю из дому, она впервые в жизни переступила порог ресторана. Сидела на стуле с высокой резной спинкой, прямая, настороженная, среди крахмального полотна, с и салфеток, огромных в пол стены зеркал в позолоченных рамах впадая в тихую панику от количества ненужных вилок, ножей, ложек. От вина на отрез отказалась, слыхала и не раз, чем это вино кончается. Что дама выберет? спросил семипалый открывая синее глянцевое меню с нарисованной на обложке пухлой хлопковой коробочкой.